Здравствуйте, Павел Андреевич, проговорил здоровенный белобрысый мужик в кожаной куртке и джинсах. Это мы вас дожидаемся. И он пнул под рёбра своего соседа, который, сгорбившись как вопросительный знак, трясса на соседнем стуле. Сосед вскинулся тощим тельцом, сделал некое движение, которое можно было расценить то ли как приветствие, то ли как отчаяние, болтнулся вперёд поспешно натягивая на синие венозные руки замусоленные рукава бамазейнового свитера. Ну, слёньк ты. Вы как пить, да, знакомый? Пробосил здоровяк Касес на соседа. А меня Виталием зовут. Я местный, сафоновский, фермер вроде. Здравствуйте, буркнул Степан и посмотрел на Чёрного вопросительно. Он ничего не понимал. И давно ждёте? Да порядочно. Согласился Белоброс и Виталий. Но вы не беспокойтесь, много времени мы у вас не отнимем. Давай, Леонид, заводи пластинку, выкладывай, что к чему. Как мне вчера выложил, и не трясись ты так, не бось не припадочный. Может, чаю? Предложил Степаню, уверенный или кофе? Да мы, Павел Андреевич, этого кофе полшу надёргали с поковас, дожидались. Мы ведь по делу пришли. И он снова на соседа покосился, как бы прикидывая, способен тот заговорить или всё ещё нет. Потом перевёл взгляд на Степана. У нас с Сёнькой ещё в апреле был разговор, чтобы он прекратил тут у вас демонстрации, демонстрировать. Я его как человека предупредил, сказал, что если не прекратит, неприятности у него большие могут выйти. «Не то, что вы нам так приглянулись!» Тут Белобрысы улыбнулся хитрой деревенской улыбкой. И Степан улыбнулся ему в ответ. «А просто магазин ваш — дело нужное. Мы б рядышком базарчик свой открыли. Яблоки, свинину, огурчики, гвозди продавать бы стали. Мало ли, что проезжий человек купит. Хоть на дачу, хоть на пикничок. А там... А ну, конечно!» согласился Степан и снова посмотрел на Чернова. Чернов качнул головой. Ну вот. А Лёнька, нам с вами всё дело портил. Я даже опасаться стал, как бы местные начальники вам что с горячи они запретили. Я, конечно, с кем мог, потолковал подружески. Например, с замом районным. Мы с ним в одной части пшонку жрали. Ну и там ещё вчера не выдержал. Думаю, совсем мужик взбесился. В смысле, Леонид-то наш. Опять по селу какие-то слухи, что он народ собирает, чтоб на вашу стройку идти, бульдозеры останавливать, что ли. Ну, я к нему и пошёл. Поговорить я с ним хотел, разтолковать, если он что до конца не понял. Лёнька, говори, давай. Не всё мне за тебя говорить. Тут он так пнул бедолагу на родовольце под рёбра что на родоволиц завалился набок я пришёл а он сидит белый тесется как в горячке и всё про какую-то дьяболицу толкует я решил было что спятил он допился а потом понял что нет не похоже ну ну давай давай рассказывай она первый раз ещё зимой пришла шумно сглатывая и, трясясь всем телом, заговорил Леонид Гаврилин как-то так, что Степан сразу понял, он не пьян, не спятил и не в белой горячке, он просто смертельно напуган и не знает, как избавиться от своего страха. Она пришла и приказала на стройку идти, чтоб, значит, не допустить ее. Я послушался, я не мог не послушаться, возмолился он обводя мужиков умоляющим взглядом, она сказала, что мне всё равно конец, потому что жизнь моя давно под откос пошла, и нет мне прощенья, ни на том, ни на этом свете. Эта дьяволица так сказала. Переспросил Степан. Леонид Гаврилен кивнул, кося налетом кровью глазами, ото приходила несколько раз. И каждый раз говорила мне, что я должен делать. И говорила, что если я не выполню приказы, немедленно погибну на месте. Она всё говорила, говорила, как я должен собрать народ, в какой день прийти к воротам, что обещать, за что проклинать. Она говорила, что я должен её слушаться, и тогда она меня отпустит навсегда. Как она выглядела? Это твоя дьяволица вмешался Черну. Я не говорили, нас шатнуло от него, как будто Чернов сам и был этой дьяволицей. Не знаю. Я боялся смотреть. Я я не мог смотреть. Молодая, плащ, длинное лицо такое. Какое? Такое. Дьявольское лицо. Красивое. Но не знаю я, плачущим голосом сказал пророк и закрылся сложенными ковшиком ладонями. Не знаю я, я я боюсь, я знаю, она притюд за мной, найдёт меня, Господи. Господи, спаси по милу. Да прекрати ты, прикрикнул на него, а белобрысы витали. Дальше говори. Степан удивила, что нужно говорить что-то ещё. Ему казалось, что уже вполне достаточно. Она в последний раз вчера приходила. Нет, не, позавчера. Не, не помню. Не помню, сказала, чтобы я взял топор и сегодня ночью пришёл сюда к воротам. Сказала, что сегодня она за всё мне заплатит за все труды, что я больше ни о чём не буду беспокоиться, что я должен сделать последний шаг. Чернов при свиснул с топором снай Переспросил он Леонида Гаврилина к воротам. — Дочью твою дивизию. Я не хотел, — припадочно закричал Леонид Гаврилин. Я не хотел, я говорил, что не пойду, не смогу, а она сказала, что все равно меня найдет, заставит, за волосы к воротам приволочет. Он вдруг сполз со стула прямо к ногам своего спутника, зарыдал так отчаянно и громко, что Павел Степанов. Серёзь перепугался. Чёрный, воды дай. Ты да перестань ты рыдать на нас тут, смотри. Вот сколько. Мы мы твою сатанистку близко не подпустим. Чёрный, дай, блин, воды. Воды, ему ещё пробормотал здоровяк, презрительно и сильно дёрнул рыдающего Лёня Догаврелина за волосы. Хватит, Лёнька, кончай вопить. Ну. Лёня Догаврелин тих, но в удивлении быстро С пола поднялся самостоятельно и пошарив трясущейся рукой, вернул себя на стул. А ведь электрик, тоном человека, который огорчается из-за того, что потерял почти новые рукавицы, сказал Виталий: "100 раз говорил: бросай пить, приходи ко мне, я тебе платить буду. Жить станешь как человек". Да что говорить? И он махнул здоровенной натруженной ручищей. Спасибо, мужики, что предупредили, проговорил Степан негромко, но ну, чёрный. Что делать станем? В милицию звонить, буркнул Чернов. По-моему, самое время настало. А ну, конечно, может и настало, согласился От двери никем ранее непримеченный капитан Никаненко только в полне можно и не звонить милиции уже прибыла В полном соответствии с планом Чернов уехал, как только началось мерцаться Никаненко отбыл ещё раньше, так что если кто и наблюдал за объектом, должен был удостовериться, что к ночи Степан остался в конторе один. Он лежал на продавленном, воняющем чем-то кислом диване, курил, смотрел в дощатый потолок, на котором от уличного фонаря лежали косые синие тени, и вяло думал о том, что сейчас вот-вот все закончится. Все закончится, он поднимется с проклятого дивана, впившегося в бока всеми пружинами, и поедет домой, к Инге Борге. Конечно, она не поняла из его объяснений, почему он так и не приедет сегодня ночевать, и, кажется, даже рассердилась, по крайней мере, акцент чётко проступил в её обычно такой правильной речи. Степан улыбнулся, щурясь на дым, который в мертвенном уличном свете висел как привидение. Всё закончится. Он перестанет мучиться над проклятыми загадками, навалившимися на него в последнее время, и сделает Инге Борге предложение. Классическое предложение руки из сердца с бриллиантовым кольцом, с букетом белых роз и двухнедельным пребыванием в номере для молодоженов в лучшем отеле Ниццы. Нет. Это как-то уж слишком пошло. Пусть будет кольцо. Женщины любят бриллианты. Хотя что он знает о женщинах? Пусть будут розы. И ещё шампанское, настоящее, французское, с белой печатью, замороженное в серебряном ведёрке. Интересно, где он возьмёт серебряное ведёрко? В его хозяйстве такого отродясь не было. Ай, хрен с ним. Пусть будет номер для молодоженов в Ницце. Или лучше на Мальте. Он был на Мальте год или два назад, и ему там очень понравилось. А куда они денут Ивана? В номере для молодоженов предусмотрено детское отделение, или предполагается, что у молодоженов нет детей. А может, она еще и не согласится с, скорее всего... Она не согласится. Они провели вместе полдня и одну ночь. Чего ж он взял, что теперь она согласится выйти за него замуж? — Он уговорит ее. Или Иван уговорит. Иван кого хочешь уговорит, когда ему нужно. Степан усмехнулся и потушил сигарету в переполненной пепельнице и закурил следующую. Так ему до утра никаких сигарет не хватит. С крыши мерно капала вода. Тепло возвращалось, и снег медленно, но верно отступал. К утру от него ничего не останется. Интересно, что останется к утру от него самого? Негромкий шум утром. Иностранные машины надвинулся на него, когда курить он уже не мог. И глаза слипались неудержимо, но он твёрдо знал, что не должен и не будет спать. Он моментально проснулся, приподнялся на локтях на продавленном вонючем диване. Так и есть. Урчание двигателя замерло. Довольно далеко должно быть у самых ворот и больше не возобновилось. Тут человек решил, что к конторе ему лучше подойти пешком без шума. Степан вслушивался в глухоту весенней ночи за окнами так отчаянно, что у него зазвенело в ушах и даже где-то глуб уже внутри головы. Он был уверен, знал совершенно точно, что тот человек уже здесь и теперь просто выжидает присматривается, хочет удостовериться, что всё идёт так, как он задумал. Степану отчаянно захотелось сесть. Лёжа на спине, он чувствовал себя открытым и беззащитным, как глупый плюшевый медведь на книжной полке его сына. Но он не мог позволить себе сделать лишнее движение. Скрипнул мокрый песок. Человек приближался. Очевидно, ничего подозрительного он не заметил, а может, в машине остался второй, готовый в случае чего прийти на помощь. Степан глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Заскрипели ступеньки шаткой лесенки, открылась и закрылась дверь. Они никогда её не запирали, если кто-то из них оставался ночевать в конторе. Шаги в придбаннике, полоска вспыхнувшего жёлтого света, очевидно от фонаря, всхлип в внутренней дверьцы. Секунда тишины, и Степан нажал кнопку выключателя в изголовье. Обрушившийся со сверху яростный свет ослепил его и его исчетшего, но Степан первым пришёл в себя. Здорово, Эдик! сказал он Белову что так поздно я тебя раньше ждал ну собственно это ничего не меняет то что ты догадался я всегда знал что ты вовсе не так глуп медлителен малость но не глуп но ты догадался слишком поздно паша кстати нужно узнать каким образом нужно согласился Степан только: "Ты мне сначала скажи, с чего всё началось-то? И кто всё задумал? Ты или Леночка, конечно". Усмехнувшись, сказал Белов: "Когда эта скотина Муркин решил, что нас он тоже может шантажировать. Ну раз я сплю с твоей бывшей женой и так далее, Леночка решила, что, убрав его, можно провернуть блестящую комбинацию, в конце которой мы получим то, что нам обоим так хотелось получить твой труп. А зачем вам мой труп? спросил Степан с искренним интересом. Он продолжал лежать на спине, закинув за голову правую руку, а бело задумчиво покачивал пистолетом перед самым его животом.